Глава 12. Мне нужно выпить и успокоиться, решила Азалия, ворочаясь в кровати, прежде чем её озарила идея сбежать к Титании в плёс. Приняв душ и переодевшись в более комфортную, без корсета одежду, она продумала план вылазки. Через апартаменты лорда Мертона рискованно, а вот Ириан не так беспокоится о безопасности. Жаль, что его комната не рядом с моей. Пробралась бы через балкон. Азалия приоткрыла дверь спальни и посмотрела в образовавшуюся щель. Коридор пуст. Отлично. Все должны были уйти на ужин. Сегодняшнее испытание на суде утомило её, а неожиданная встреча с Арнкилом прибавила волнений. Выскользнув из спальни, Азалия уверенным шагом направилась к апартаментам принца. Если прислуга меня увидит, то решат, что я иду по своим делам, подумала она, украдкой глядя по сторонам, прежде чем коснулась заветной ручки двери. От ее прикосновения косяка светили защитные узоры, и девушка без помех проникла внутрь, даже не заметив, как ее маневр отследило двое наблюдателей, поспешивших за нарушительницей, и без шума ступая по ковровой дорожке, открыв портал. Азалия очутилась в зимних сумерках и обхватила плечи руками. Чёрт, забыла, что здесь холодно. Стуча зубами, она метнулась к двери и забарабанила в неё. "Кто там?" спросила Титания, помня наказ мертана о безопасности. "Свои", взмолилась Азалия. "Сейчас крыли отморожу, впусти". Дверь открылась, осветив дрожащую девушку тёплым светом. На неё пахнуло обволакивающими ароматами мяты и выпечки. Привет. Пустишь на огоньёк? улыбнувшись, спросила поздняя гостья. Проходи. Только простуженной конкурсантке Королеи не хватало. Титания пропустила её внутрь, закрыв дверь на щеколду. Ты какие судьба мне? Азалия скинула туфли и, пройдя в гостиную, с ногами забралась на диван, укрывшись пледом. Устала. Захотелось уюта и спокойствия. Она погладила полосатого кота по загривку, и тот заурчал. Есть что выпить для согрева. Титания пожала плечами. Хм, могу сварить глентвейн. Хочешь? Давай. Она повела носом и посмотрела на духовку. Что ты печёшь? Да, решила испечь вишнёвый пирог. Титания достала из тумбочки бутылку вина и вылила в кастрюльку. Прикупила в городе слоёное тесто, а у бабушки в чулане консервация. Она поставила ёмкость на зажжённую конфорку, вспомнила старый рецепт. И вот жду, пока запечётся. Она добавила в вино немного корицы, гвоздики и мёда из акации, после чего начала неторопливо помешивать жидкость деревянной ложкой. Азалия свернулась под пледом и заулыбалась. У меня бабушка терпеть не могла консервировать. Своей дачи у нас не было, и я ездила к подругам, ела чужие или магазинные заготовки. поделилась она. Когда твоя бабушка вернётся? Кстати, где она? Шанна в Исландии. А когда вернётся? Одной ей известно. Вино забурлило, и Титания поспешила уменьшить огонь, вдыхая пьянящий запах. Так своей не хочешь, прошла бы через портал. За окном что-то хрустнуло, и Титания бросила взгляд на окно. Вдалеке мерцали огоньки плёса. Должно быть, пак бродит под окнами. Нет. Гостья тяжело вздохнула. И встав с дивана, подошла к плите. Заглянув в кастрюльку, она перехватила ложку у подруги. На лице Азалии Тания увидела грусть, и закусив нижнюю губу, вышла из гостиной, вернувшись со своей одеждой и тёплыми носками. "Чего так? Если увижу бабушку лежащей в кровати, то не смогу её оставить, даже с сиделкой". Азалия забрала одежду и быстро переоделась в вязаный свитер из нежной пряжи молочного цвета, свободные синие джинсы. и высокие носки, отданные Титании в их первую встречу. тогда действительно лучше не стоит. Титания выключила конфорку с плитой и достала вишневый пирог, пока Азалия переливала Глинтвейн из кастрюльки в чайник. Титания разрезала выпечку на треугольники. Они устроились за столом в теплее домашнем уюте, которого в лилихае мне Азалии так не хватало. пили пряное вино, уплетали горячий пирог из домашней вишни. И болтали о своём, о женском. Азалия рассказала о конкурсе, как справлялись или проваливались другие участницы. О темах суда и преступниках в Титании Азалия могла быть самой собой. И для неё это время было ценнее любого сокровища. Хорошо-то как. Азалия поманила к себе с полок свечи, и те опустились на стол. Фитильки с треском зажглись. Да, тяжёлый был конкурс. Посочувствовала Титания. Жуя кусочек пирога, нужно было добавить побольше вишни. Не то слово, если бы Биата не поднатоскала меня по разным отраслям знаний, то я бы давно вылетела. Азалия задумчиво погладила пальцем ободок чашки с красными подтёками от вина. Ко всему прочему, после моего выступления в суде случайно столкнулась с королём. Титания склонила голову набок и едва заметно улыбнулась. "И как он тебе?" Подруга призадумалась. Однозначно красивой и мужественной, никогда и ни у кого не встречала таких пронзительно синих глаз. Да и в целом, синеглазые мне не попадались. У бывших были либо голубые, либо карие, а прошлым она старалась не вспоминать. Все её отношения заканчивались плачевно: измены, уход к другой, более хозяйственной девушке, умеющей готовить борщи и быть простой, как 5 копеек. но мужской силой от него так и веет. Очень харизматичный. Интересно, каков Арнкел в постели? Ну, если проиграешь, то узнаешь наверняка. Сделаешь себе прощальный подарок. Тидания подлила ей глиндвейна, и подруги засмеялись. Это точно. Я своего не упущу. Да и будет забавно вторично лишиться невинности с королём. Как думаешь, если бы он узнал, что ты фея, что бы сделал или сказал? Титания представила, как Азалия выигрывает конкурс. Влюблённые держатся за руки, и подруга говорит Арнкэлу: "Мы не можем быть вместе. Я фея, а ты просто король. Мы из разных миров, любимый". Она не сдержала улыбки, вызвав недоумение Азалии. Пришлось рассказать о своей бурной фантазии. То ли вино для Глентвейна оказалось крепким, то ли воображение обеих фей разыгралось не на шутку. Но несколько минут в комнате стоял истерический смех, от которого у девушек на глазах выступили слёзы. Ой, больше не могу, запречитала Азалия, держась за бока. Нам нужно на воздух, а то я окончательно захмелею и усну, а мне ещё возвращаться в адскую обитель. Она сделала реверанс. Подайте вашу ручку, мадмуазель Титания, пародируя великосветских жеманниц, произнесла Азалия в нос. прямо много благодарна. Аха-хах. Ах, ах. Титания обмахнулась рукой словно веером, и они вышли в коридор. А у меня и из обуви, ботинки и кроссовки. Ещё мамину куртку откопала в гардеробе. Она кивнула на вещи. Пойдёт. Чай не на бал собралась. Отмахнулась Азалия, но стоило ей надеть привычную современную обувь, как она с облегчением вздохнула. Ты бы знала, как я там мечтаю, чтобы все эти светские курицы ходили вот так по-простому, но нет же, от этикета спасу нет. Удивляюсь, как они там не сошли с ума, негодовала она, застёгивая куртку с меховым капюшоном. Морозный воздух быстро остудил разгорячённые щёки и прогнал из головы пьяный дурман. Феи неторопливо шли по дорожке, освещённой рождественской гирляндой. уходящей вниз с холма к берегу реки. Осторожнее, тут скользко, предупредила Титания, когда они стали спускаться. Но Азалия не удержалась и, навернувшись, прокатилась на попе по ступенькам, умудрившись завалиться в сугроб. Титания услышала её смех. "Вот тебе и балерина", кричала она. "Где моя былая грация, когда я даже по тропинке спокойно спуститься не могу?" Титания помогла ей подняться и заботливо отряхнула от снега. Бабушка тоже вечно ворчит, когда здесь спускается, поделилась она. В детстве, когда зимняя лесенка превращалась в горку, мы с мамой катались с неё. Бабушка огородила берег магической защитой, чтобы на снежной ватрушке мы далеко не уехали. Значит, у тебя было радостное детство. Меня бабушка водила кататься на коньках, в парке кормить уток. открыла для меня мир балета, и даже после травмы я не забыла о нём. Вот, смотри, Азалия сняла куртку и повесила её на ветку дерева. Они ступили на мостик, под которым плескалась тёмная вода. У тебя телефон с собой? спросила Лия. Да, Титания вытащила мобильник из кармана куртки и пролистала плейлист. Тебе включить какую-нибудь композицию? Давай что-нибудь классическое. А Залия сняла кроссовки и стоила заиграть вальсу цветов из щелкунчика, взмахнула появившимися сквозь свитер крыльями. В воздухе засверкали тысячи разноцветных снежинок, а Фея взмыла в небо, танцуя над бурлящей рекой и освещая волшебной радугой путь для каждого шага и прыжка. Титания всего раз посещала балет, и сейчас то, что она видела, нельзя было назвать обычным спектаклем. Это... Настоящее волшебство. Вот она, фейская магия, та, который пишется в сказках. Азалия перепрыгивала с места на место, словно под её ногами не пустота, а только её видимая поверхность. Её крылья сверкали, а движения были плавными и изящными. Она походила на подхваченный порывом ветра лепесток цветка. Пируэты, различные па и прыжки. Чёрные волосы феи развевались волной, Глаза сверкали, она не чувствовала боли в травмированной ноге и улыбалась от счастья, протягивая руки к Титании и готовясь приземлиться на мостик, а Залия заметила позади подруги две тёмные фигуры и предостерегающе вскрикнула. Титания обернулась, в её глазах появился страх. Она сделала шаг назад и услышала громкий всплеск. Мостик и ноги обдало водой, в которую упала Залия. То, что произошло дальше, Титания наблюдала словно в замедленной съёмке. Мертон подбежал к ней и потянул за руку, чтобы она не свалилась с ледом. Осине глазами мужчина прыгнул за азалей, скрывшись в тёмной пучине. Он вынес девушку на берег, с обоих стекала ледяная вода. Азалия была без сознания. Удачно, мы заглянули к вам на огонёк, госпожа Фея, процедил спаситель. Его и азалию обдало порывом горячего воздуха, и они вмиг высохли. Надеюсь, у вас осталось вино, а то мы с Лордом слегка замёрзли, пока торчали под вашим окошком и слушали задушевные фейские беседы. Вы, собственно, кто? Титания подобрала кроссовки и сняла куртку с ветки. Сейчас спаситель одной из бежавших из конкурса участниц. Он поудобнее устроил не пришедшую в сознание азалию у себя на руках. Но я всё же предпочту провести беседу в тепле, а не здесь. Титания поймала спокойный взгляд Мертона. Если ты привёл на мою территорию врага, то с ним же и уйдёшь. Да ещё получишь у меня сковородкой по одному месту, процедила она и повернулась к ступенькам. Арнкел усмехнулся. Ну и женщину ты себе выбрал. Боюсь представить, что она может сделать, если в её руки попадёт что-то тяжелее кухонной утвари. Фея в его руках казалась миниатюрной и лёгкой, она прильнула щекой к его горячей груди. Снежинки медленно ложились на её пушистые ресницы и превращались во влажные капельки. Король смахнул их лёгким поцелуем. Титания всё-таки впустила их в дом. Арнтил сел на диван, устроив голову Азалии на своих коленях. Титания увидела, каким широкоплечим и подкачанным он оказался без верхней одежды. Мертон открыл крышечку чайника и, убедившись, что в нём осталось вино, налил себе и королю. "Ну и кто это?" Мертон. Титания насупилась, сложив руки на груди. Король Лилихайма представился незнакомцем. каким-то образом одна из моих будущих невест затесалась к вам в подруги. И мне бы хотелось знать, не замысляете ли вы чего-нибудь непристойного барышне. Он хитро прищурился. Тидания тяжело вздохнула и отобрала чашку с вином у не успевшего отпить из неё Мертена. Даже если бы и замысляли, то не для вас. Она сделала глоток. И что теперь будет? Слей, Арнгил, опустил взгляд на ту, которую спас и убрал прядь волос с её лба. Лия, значит. Как вы считаете, лорд Мертон, что мне делать с участницей, скрывшей своё истинное афейское происхождение? Она подделала невинность, проникла в апартаменты моего недалёкого браца и ушла развлекаться в другой мир, к подруге. Мертон развёл руками. Сеей известно только вам, мой король. Хотя, девушка вот-вот очнётся. Поэтому задайте этот вопрос ей. Азалия заёрзала головой и, прикоснувшись к албу, открыла глаза. Тита, мне по미решилось, что к нам нагрянул король и узнал, что я, фея, пробормотала она, вновь смежев веки. Похоже, я напилась, и мне привиделся этот ужас на реке. Девушка перевернулась на бок и недовольно застонала. Что у тебя за подушка такая твёрдая? Бабушкина, что ли? Ортопедическая? Хм, нет, ответила Титания и расширила глаза, взглянув поверх её плеча. Азалия посмотрела себе под руку. Она опиралась на чуть ото ногу в тёмно-синих штанах и высоких чёрных ботинках. А выше? Нет, застонала девушка, скуксившись и уткнулась лбом в грудь короля. Это снова ты. Вы Поправилась она. "Ну, ну, леди Азалия, не стоит так расстраиваться". Он ободряюще погладил её по волосам, чувствуя их мягкость и гладкость. Он осторожно пропустил их сквозь пальцы и прикоснулся к тонким чёрным крыльям, исчезнувшим, стоило ему попытаться рассмотреть их получше. "Эй, руки прочь!" Азалия хлопнула его по руке. "Это неприлично, то же, что гладить обнажённую девушку". Мне помнится, если я не ослышался, что вам было бы забавно лишиться сомнений винности. Азалию как ветром сдуло с дивана, она спряталась за титанией. Ещё и подслушал, шипнула она. Именно, гневно выпалил король и вмиг оказался рядом с Азалией, впившись в её испуганное лицо строгим взглядом. Как вы, ты посмела меня обмануть, проникнуть в конкор"? В свое оправдание могу лишь сказать, что это не моя идея. Фея сложила руки на груди и отвернулась, но король поймал ее за подбородок и заставил посмотреть на себя. Чья же? Кто такой добрый? Биата, то есть госпожа Беатрис, ваша, твоя бабушка. А Залей надоело перепрыгивать через вы, и она решила: сейчас мы в моем мире, и я буду обращаться к нему на ты, а там пусть думает, что хочет. Он мне всё равно ничего не сделает. Никаких законов, разве что кроме морального, в плане фиктивной невинности я не нарушила, бабушка. Удивился король, отпустил её, а Залиа вцепилась в титании в локоть, глядя на него волчонком. Теперь понятно, откуда госпоже было известно, что подарок в виде туфелек придётся леди Азалии по душе. Скажите, вы танцовщица? спросил Мёртон, налив себе вторую чашку вина. И наконец-то попробовав напиток. Ваше величество, рекомендую, отлично согревает. Арнкил сел за стол с задумчивым видом. Для чего она это сделала? пробормотал он, переводя взгляд с Мэртана на Титанию. Фея оказалась куда привлекательнее, чем Мэртан её описывал. Однако короля преследовало нехорошее предчувствие. В Лилихееме что-то случилось. Нам нужно срочно вернуться. Он резко встал и направился к двери. но обернувшись, бросил взгляд на Азалию. Миледи, прошу вас пройти со мной. От участия в конкурсе вас никто не освобождал. Девушка замешкалась, в её серых глазах сквозило недоверие и страх. Нет, только не это он хотел в них видеть. Я гарантирую вам безопасность и при любой возможности вы вольны телепортироваться в свой мир. Лорд Мертон вас сопроводит к госпоже. Он посмотрел на Титанию. Фея сопроводит, с нажимом повторила Титания, сложив на груди руки. И король увидел, как её глаза почернели. Хм, вы, оказывается, можете быть и тёмной феей, хмыкнул король. Вы не представляете, насколько. И будьте уверены, сейчас другие времена. И я не побоюсь вызвать подругу, если ей будет угрожать опасность. Я в этом не сомневаюсь. Аркил посмотрел на Азалию, Времени на переодевание у нее не было, и подхватив платье, та смиренно побрила за королем. Титания стиснула зубы и недовольно посмотрела на Мердона. "Зачем ты привел его сюда?" прошепела она. "Затем что леди Азалия вела себя крайне подозрительно, и я не ожидал, что вы с ней знакомы. Об этом ты не потрудилась мне рассказать", парировал он. Его серые глаза недобро блеснули, он превратился в такого же закрытого и колючего, каким был в их первую встречу. Титания усмехнулась. Честно, но я от своих слов не откажусь. Если с головы Азалии упадет хоть волос, то я. Закончить она не успела. Мертон сжал ее в своих объятиях и жадно поцеловал, насильно раздвинув губы языком. От страстного поцелуя у Титании слегка закружилась голова, но их отвлёк оклик Арнгела. "Мертон, нам долго ждать". Лорд отпустил фею и нежно поцеловал её руку. "Я ещё вернусь", шипнул он и ушёл. Внутри Титании остался будоражащий огонёк разожжённого желания. "И что делать одинокой девушке? Пустая кровать". Она принялась убирать со стола Надеюсь, что у Азалии всё образуется. Фея была уверена, подруги не посмеют причинить вреда. Мертон этого не допустит. Да и король что-то слишком волновался за Лию, бросился за ней в реку, высушил, потом устроил на диванчике, она усмехнулась. Ведь может, его величество уже сделал свой выбор, но сам об этом не догадывается. Держа азалию за руку, Арнкэл телепортировался не в комнату брата, а в сад, неподалёку от дома Биатрис. Из воронки портала они втроём ступили на влажную от росы траву и поторопились внутрь. Защита была сломана, в доме старой королевы не горел свет, а стеклянная дверь на террасу была распахнута. Причувствовав нехорошее, король бросился вперёд, но Мертон остановил его и молча кочнул головой. Я первый, меня не жалко, а ты, король, говорил красноречивый взгляд со сосредоточенных глаз. А Залия топталась рядом, со свернутым платьем под мышкой. Она внимательно осмотрелась по сторонам, но никого и ничего подозрительного не увидела. А когда Мертон проверил дом и вернулся, они с Арнгелом зашли внутрь. На полу, освещаемая тусклым огнем свечей, лежала старая королева. Слишком бледная кожа, обескровленные губы и раскинутые в разные стороны руки делали её похожей на мёртвую. "Беата!" вскрикнула Азалия, бросившись к ней, но король поймал её за талию и прижал к себе. "Никаких следов борьбы или насилия нет, она обездвижена и очень слаба", пояснил Мертан. "Не прикасайся к ней, ты ничем не поможешь", отдёрнул фею король. "Я отправил вестника лекарю. Лорд прикоснулся к запястью старой королевы. У неё слабый пульс. Скорее всего, преступник взломал защиту и проник в дом. А Биатрис услышала шум и спустилась. Где её? Я атаковали усиленным заклинанием парализации. К сожалению, в её возрасте подобная атака не может пройти без следа для организма, поэтому она в глубоком обмороке. Мужчины понимали, возможно, эту ночь старая королева не переживёт. Пусти Азали снова забилась в руках Арнкила. "Я смогу ей помочь". Король посмотрел на Мертана, и тот одобрительно кивнул. Освободившись, фея подбежала к Биатрис и опустилась рядом с ней на колени, взяв её руку в свою. "Не отвлекайте меня", процедила Анна, и закрыв глаза, сосредоточилась, напевая едва слышную песенку-молитву, которую в детстве научила бабушка. В фейском роду Азали Каждая женщина была целительницей, поэтому их дар максимально развился и передавался от матери к дочери. При искреннем желании они могли даже спасти человека, находящегося на грани смерти, но для этого необходимо было пожертвовать собственной энергией и тем самым укоротить свою жизнь. Азалия чувствовала, как от её рук в тело Биатрис уходит тёплая, согревающая сила, заставляющая пульс выровняться. а сердце активно забится. Азалия не знала, как долго просидела. Её ноги и руки онемели. В горло подкатила тошнота, голова стала тяжёлой, и она выпустила руку Биаты, жадно хватая ртом воздух. Девушка положила щёку на мраморный пол и с трудом разлепив глаза, увидела, как лицо Биатрис, порозовелое, оживилось. Мёртон поднял её на руки и перенёс на диванчик, устроив на подушке и укрыв пледом. Спасла Подумала Азалия, слабо улыбнувшись и встретившись с удивлённым взглядом синих глаз Арнгела. Он протянул руку и прикоснулся к холодной щеке Феи. Теперь у нас две болезненные дамы. Король прижал бесчувственную Азалию к груди. На террасу вошёл лекарь в зелёной мантии. Ваше величество, что с леди, где? Он не успел договорить, как с ней свойственный для его возраста претёж оказался подле старой королевы. Быстрый магический осмотр, и он выдохнул с облегчением. Хвала небесам, с госпожой всё в полном порядке. Жизненные показатели в норме, состояние внутренних органов улучшилось. Но как это возможно? Он поправил очки на переносице, и с любопытством воззрился на Мертона и короля. Это долгая история, господин Бравиус. Посмотрите, пожалуйста, девушку. Она в глубоком обмороке. распорядился Арнхел. Легер без промедления повторил с Азалией то же, что и с Беатрис. От его пальцев отделились зеленоватые нити и проникли в тело. Он извлёк из сумки пузырёк, открыл и влил его содержимое в горло Азалии это восстанавливающий эликсир. Бедняжка практически пуста. На кого она могла так потратиться? Или Анис с госпожой обе подверглись нападению? Обе Не моргнув, сказал Мертон: "Спасибо. А теперь оставьте нас. Мне необходимо срочно восстановить защиту. Утром, как только госпожа очнётся, я сообщу вам о состоянии её здоровья". "Безусловно", Олег поклонился и покинул дом. Преступника здесь давно нет. Стоило ему или ей вскрыть магический барьер, как сработало оповещающее заклинание, завязанное на твоей крови. "Думаешь, искали флейту?" Арнкл подозревал это, но не мог поверить, что кто-то осмелится напасть на бабушку. Если бы не способности Азалии, он мог бы потерять Биату. Фея по-прежнему была у него на руках, миниатюрная и лёгкая, абсолютно беззащитная, отдавшая почти всю себя ради спасения близкого человека. Почему же я раньше тебя не замечал, подумал он, разглядывая её бледное лицо. вероятнее всего. Иначе для чего сюда проникать? Но на защите я увидел те же следы, что и в твоём кабинете. Это дело рук одного преступника или преступницы. Кто-то мог догадаться о заглянании в кружев. Эти перьму понадобилась флейта. С её помощью можно найти фею. Перед глазами Аркилла стоял образ танцующей в воздухе прекрасной феи с чёрными волосами. Заметив его, она испугалась. Поэтому растерялась и упала в воду. В тот миг Арнгель позабыл о том, что может достать её с помощью магии, и как мальчишка бросился следом, вытащив свою утопленницу из ледяной воды. Сейчас, когда Мертон упомянул о том, что преступник догадался об их плане, Арнгель ощутил страх. Азали грозит опасность, и я не желаю оставлять её одну. Но если хочешь, я лично открою портал в спальне леди Азалии. и навешу на её дверь и окна защитные заклинания, предложил Мёртон, видя каким взглядом король смотрит на фею. Нет, речь ещё чем хотел, ответил Арнкэл. Она останется со мной, в моей спальне. Остальным конкурсантам при необходимости скажешь, что она приболела, поэтому не выходит. Леди Демона может начать распрашивать слуг и лекарей, напомнил лорд Скоро состоится очередной конкурс, и Азалия обязана в нём участвовать, иначе её придётся дисквалифицировать. Таковы правила, и они едины для всех. Мне это известно, огрызнулся король. На сегодняшнюю ночь нам лучше остаться здесь. Возможно, на страих уже видели, исключено, успокоил его Мертен. Я навёл морок и подправил защиту при выходе из портала. Единственный, кто нас видел, личный целитель госпожи, но ему можно доверять. Он взмахнул рукой, и стеклянная дверь со скрипом закрылась, шлёкнув задвижкой. "Будь добр, отнеси Беату в её апартаменты и располагайся в гостевых", распорядился Арнкил и скрылся вместе с феей на лестнице, ведущей на второй этаж. "Тоже этот преступник, его магию невозможно отследить, и он ищет фею", подумал Мёртон. опустился рядом с Беатрис и сжал её руку. Женские пальцы шевельнулись, но она так и не очнулась. Я тебя всё равно поймаю, прошептал он в полумраке. Арнкел внёс Азалию в свою комнату, где ночевал, когда оставался в доме бабушки. В одежде из другого мира фея выглядела непривычно. Сняв с неё обувь, Король увидел носки в полоску с оленями и усмехнулся. Бережно положив ее на подушку, Арнкел стал медленно гладить ее по волосам. Он перебирал черные пряди, накручивал их на пальцы, слушал мирное дыхание девушки. А Залия нахмурилась и, поджав под себя ноги, перевернулась на бок, свернувшись калачиком и став еще более миниатюрной и беззащитной. Глядя на ее ровную спину, король не удержался от любопытства и осторожно оттянул край свитера между лопаток и до поясницы. протянулась татуировка в виде крылев. Теперь ясно, почему ты никого к себе не подпускала, прошептал он и впервые за годы правления усомнился в чести быть королём. Как могли допустить и спокойно править мой отец, дед и прадед, зная, что половину фейского народа убили ради выгоды, превратив их в живой товар? Вещь. В комнате было прохладно. И прежде чем зажечь камин, Арнкел заботливо укрыл фею одеялом. Когда он вышел из ванной, вытирая мокрые волосы полотенцем, на ковре плясали тени, отбрасываемые горящими в камине языками пламени. Поления мирно подрескивали, ветер за окном колыхал густые кроны деревьев, а азалия лежала раскрытой. Хм, когда я уходил, было иначе. Он настороженно осмотрелся, проверил спальню, но никого не обнаружил. Значит, ей просто жарко, решил он, заметив испарину на лбу девушки и лихорадочный румянец на щеках. Надеюсь, восстанавливающий эликсир поможет. Арнкел принёс изванный таз с водой и губку, в стену всазали и всю одежду, он бережно растёр кожу девушки и завернул в широкое полотенце, укрыв тонким покрывалом. Коснувшись её лба губами, он убедился, что температура спала, а дыхание выровнялось. Она крепко спала. Вдруг её ладонь зашарила по лежащей между ними подушке, и девушка вытянула ногу вперёд, закинув её на бедро Арнгела. Король подавил смешок и осторожно привлёк фею к своей груди. Она что-то сонно промычала и положила маленькую ладошку на его солнечное сплетение. Король не заметил, как уснул, чувствуя окутавшее его тепло и лёгкий цветочный аромат, исходивший от волос и кожи Азалии. Утром фея проснулась от того, что ее ноги что-то сжимала, и вы свободив их, перевернулась на другой бок. В ягодицу уперлась нечто твердое, и девушка удивленно обернулась. Рядом с ней лежал король. Не дожидаясь, когда он встанет, Азалия спрыгнула с кровати и бросилась в ванную комнату. Тебе все равно не уйти, сонно окрикнул Арнкел. Я и не собираюсь, отозвалась Азалия. Разглядывая своё обнажённое тело в зеркале и по внутренним ощущениям понимая, что с ней всё в порядке, нашёл чем испугать, подумаешь. Теперь ясно, отчего у него столько фавориток, а есть чем их привлечь. Она уткнулась в мягкое полотенце, чтобы не рассмеяться, и приняла освежающий душ. В зеркальном отражении она увидела себя прежнюю. Лию Медлицкую, девушку из Питера, балерину с разрушенной карьерой и шрамом на ноге. И что теперь делать? спросила она у зеркала и обернула грудь широким полотенцем. Черноволосая Эфия, с лёгким румянцем на щеках и задорной улыбкой, мысленно ответила: жить дальше, преодолев и эту трудность. Вернусь домой, на работу хореографа, и буду лечить бабушку, а потом мы обязательно поедем с ней на море. Окончательно успокоившись, Азалия расправила плечи и вышла из ванной. Арнкел сидел на кровати и щурился от солнечных лучей, падающих на постель и его лицо. Из приоткрытого окна они пронизывали его черные волосы, выделяя короткие волоски от росшей щетины на лице. Король смотрел на нее одним глазом, прикрыв второй рукой. "Картина маслом", фея расплылась в улыбке. Без полотенца так нравилось мне больше, изрёк он и неторопливо встал с кровати. Простыня скользнула с его тела, открыв азалии узкие бёдра, поутреннему бодрое мужское тело, подкаченный торс и широкие плечи, манящие провести по ним пальцами. Король неторопливо прошёл мимо, подхватив с пола полотенце, в которое сам же её и завернул, и скрылся за дверью ванной. Фух! Громко выдохнула девушка и бросилась одеваться. Освежив и выгладив одежду с помощью магии, как её в своё время учила Биата, она обула кроссовки и хотела было выскользнуть из спальни, когда её ловко поймали за запястье и притянули к широкой груди. "Предпочитаю постельным играм плотный завтрак", выпалила она, и её заурчавший желудок это подтвердил. От неожиданности Арнкил открыл рот. и воспользовавшись замешательством, Азалия поцеловала его в губы и сбежала. Мужчина застыл на месте, широко улыбаясь. Первая фея, посмевшая сорвать поцелуй с губ короля. Когда он спустился вниз, за столом на террасе сидели Мертон, Биатрис и поедающая омлет Азалия. Сама не понимаю, как это вышло. Пыталась оправдаться Биатрис, Я проснулась от того, что почувствовала, как кто-то прорвал защитный барьер. Спустилась вниз и увидела фигуру в чёрном плаще, а затем в меня ударили заклинанием и. Естественно, перед этим вы не додумались послать магического вестника мне или Арнкэлу, строго сказал Мертон, пока госпожа наливала ему кофе, не говоря о страже. Биата, завидев румяную и здоровую женщину, Арнкел быстро преодолел разделявшее их расстояние и обнял сидящую бабушку за плечи, нежно поцеловав в щёку. Как ты себя чувствуешь? Он опустился рядом с Азалией на диванчик и взял полоску бекона с её тарелки. Девушка недовольно поджала губы, но промолчала. Прекрасно. С утра заходил Бравиус и убедил в том, что у меня железный организм, хоть мне это и обошлось слишком дорого. Она с грустью посмотрела на Фею. Перед завтраком Мертон рассказал ей обо всём. И Биатри искарила себя за неосмотрительность. Поймав хмурый взгляд внука, старая королева тяжело вздохнула. Арнгил, виновата я одна, а за Леа ни причём. Она погладила девушку по руке. Да, я в курсе, дело нахмурившись, сказал он, но видя, как быстро девушка уплетает еду за обе щеки, удивлённо вскинул бровь. Не удивляйся, абсолютно нормальный аппетит для феи, истратившей бесценную жизненную энергию на такую никчёмную старую перешницу, как я, объяснила Биатрис, ничуть не стесняясь обжорства своей протажа. Госпожа Мёртон не одобрил её самокритику. Это правда. И я прошу у вас обоих прощения за то, что скрывала происхождение Азалии. Но мне подумалось, что если есть возможность воссоединиться с феями, подружиться, то её нельзя упустить. Надеюсь, леди Азалия не замешана в других интригах, спокойно спросил Мертон. Нет, с чего бы? Она порядочная девушка, ответила за неё Биатрис и гордо вздёрнула подбородок. Моей крестнице ни к чему подобная грязь. Она честно прошла все конкурсы. Я практически ни в чем не помогала, видя скепсис в глазах внука и Мертана, она сдалась. Всего лишь в том, что должна знать каждая конкурсантка. Или ты думаешь, откуда девушке из тех на мира, которую никогда не обучали дворцовым правилам и другим мелочам, узнать все это? Я стала ее преподавателем и отличным. Похвалила Азалия. промокнув рот салфеткой. Но моё приключение в этом мире закончено, фея развела руками. Беата, ты сделала всё, что смогла. Хочешь сказать, возмутилась старая королева, что сдаёшься только потому, что они узнали, кто ты? Леди Азалия, ваше фейское происхождение не противоречит правилам конкурса, поддержал Мёртон. По словам госпожи, вы ничего не нарушили, не строили козни другим барышням. Харнкель Что ты молчишь? воскликнула Биата. А если леди решила не участвовать, я не имею права её заставить. Но мне хотелось бы, чтобы вы, леди Азалия Арнкел взяла её за руку. Выиграли или проиграли, так же как любая другая участница, ни взирая ни на что. Не волить вас я ни в коем случае не стану. В глубине души фея надеялась, что её не выгонят. Только не сейчас. Раз с этой темой покончено, вернемся к тому, о чем вы, любезная бабушка, упомянули, продолжил Арнкел. Оказывается, леди Азалия твоя крестница, и как это произошло? Почему я об этом не знаю? В его голосе зазвучали нотки обиды. Беатрис всплеснула руками. У женщин свои секреты. Попыталась уйти она от ответа, но понимая, что внук и лорд от нее не отстанут, решила рассказать. Из дневниковых записей своей матушки, твоей прабабушки, я узнала, что она помогла своей подруге фее целительнице сбежать в другой мир. Мне было интересно, как сложилась жизнь той женщины. Я открыла порталы, воспользовалась флейтой, но прошло много времени, и я смогла найти только Липу, точнее Стеллу. Это бабушка Азалии. Где ваша матушка? – спросил у феи Мертон, но Биата снова ответила за нее. Мать Кукушка живёт где-то в Испании или Италии с очередным ухажёром. У них со Стеллой не лучшие отношения. Как только мама меня родила, то оставила на воспитание бабушке и улетела в Европу, пояснила Залия, покончив с завтраком. Мертен налил ей в чашку чая, и девушка благодарно кивнула, ощутив на себе внимательный взгляд Арнкила. Откуда у вас шрам на ноге? спросил король, и девушка втянула голову в плечи. Наверное, не следует говорить Бяте, с кем в одной кровати я сегодня ночевала. Сломала ногу на репетиции, я работала в балетной труппе и стала жертвой козней соперницы. Значит, вы приняли участие в конкурсе практически подготовленной, отметил Мертон. Можно сказать и так. Азалия пожала плечами, в горле образовался неприятный комок, и она сделала небольшой глоток чая, сразу стало легче. Для чего вы отправились к госпоже Фее и как давно с ней знакомы? продолжил допрос лорд. Не так давно. С того вечера, как вы, лорд Мертон, вручили мне пошитое Титанией платье, и я стала обладательницей кружев истины. В отличие от других, я, как фея, их вижу. Но моё кружево было незавершено, и я пошла к Титании с личной вещью, чтобы она закончила обряд, спокойно рассказала она. А вчера я ушла к ней. потому что захотелось немного отдохнуть. Вы хотя бы представляете, каково это жить в постоянном напряжении, что тебя узнают, и упаси бог, пусть откройсь, чтобы омолодиться, приобрести якобы сказочные силы. Или вы забыли, что произошло с моим народом? Серые глаза Азалии почернели. Аркил успокаивающе сжал её руку. Я уже сказала, что если вас что-то во мне не устраивает, Я немедленно покину Лили Хаим, процадила она и попыталась встать. Но король удержал её на месте, переплетая их пальцы. Этот жест не укрылся от Биаты, но она сделала вид, что ничего не заметила. "Будет тебя, Мертон, не пугай мне девочку", пожурила старая королева. "Нет ничего дурного в том, что одна фея ушла на чаепитие к другой, особенно в виду последних событий". Она тяжело вздохнула. Мне нравится мне то, как несчастная леди Лета упала с коня. Как скажете, госпожа, закончил допрос Мёртон, но впредь леди Азалия о своих дружеских визитах сообщайте мне. Азалия фыркнула, но согласно кивнула. Вы с Ирианом подумали о следующем испытании, спросила у Мёртона Биатрис, бросив взгляд на часы. В такое время он ещё спит. Нет, госпожа. Вместо раздумий мы посвятили вечер слежке за одной неугомонной особой, вздумавшей проникнуть в покои его высочества. На азалию лорд даже не взглянул, но девушка и без этого всё поняла. Вот зануда. Она попыталась осторожно высвободить руку из хватки короля, но он этого не позволил. Может, зря я его поцеловала? Возможно, стоит сделать небольшой перерыв, например, устроить пикник. предложил Арнкел. Пусть девушки расслабятся и отвлекутся. Мартин задумчиво побарабанил по столешнице и пожал плечами. Что ж, это возможно, но я не гарантирую участницам полную безопасность. На пикнике буду я, добавил король. Отправимся через портал к горному озеру. Мне помнится, там был сказочный пляж с белым песком и бирюзовой водой. По легенде, если в ней искупаться, Девушка станет привлекательнее, чем раньше. Хм, байка придуманная, чтобы завлечь всяких простушек, рассудила Азалия. Однако, будучи всего раз в жизни на море в Крыму, она заинтересовалась горным озером. Тогда так и сделаем, Мартон посмотрел на Фею. Леди Азалия, я отправлю вас в вашу комнату через портал. Если хотите, можете не идти на общий завтрак с другими конкурсантками. Повезло, что вы проснулись рано. Мне не придётся угать о том, что вы больны. Мне гораздо лучше. Главное, с Биатой всё хорошо. Девушка улыбнулась старой королеве. Надеюсь, вы больше не станете подвергать свою жизнь опасности. Только если меня вздумают убрать одна из конкуренток, как это случилось с Леди Летой. Арнкел разжал пальцы и неохотя отпустил её руку. Будьте готовы к полудню. сказал Мертан, открыв портал. На прощание Азалия обернулась, бросив взгляд на подмигнувшую ей Биату и уставившегося в одну точку Арнкела. Король не смотрел на неё. На завтрак с другими конкурсантками Азалия, естественно, не пошла, поэтому принялась готовиться к походу и первым делом раскрыла шкаф, чтобы выбрать наряд.